Я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары, мой долг вам повиноваться. Хорошо вижу, что ты послушный сын это мне утешительно. И не хочу же я тебя не волить, не понуждая тебя вступить тотчас в статскую службу, А пока местнамерен я тебя. Женить На ком это, батюшка? Спросил изумленный Алексей а, а, а, На Лизавете Григорьевне Муромской Невест хоть куда, не правда ли? Батюшка, я о женитьбе еще не думаю но, но ты не думаешь, так я за тебя думал, думал и передумал и Воля ваша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 Я не хочу жениться и не женюсь. Нет, ты женишься, нет, ты женишься. Или я тебя прокляну, а имени как бог свят продам и промотаю, и тебе ни полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышления, а пока мест не смей на глаза мне показываться не женится.